«Витязь!» Артем медленно протер окровавленные руки. Ведь он уже вторую неделю, пока корабль шел сквозь гиперпространство, только и занимался тем, чего не любил больше всего на свете. Он был палачом. Сейчас, когда Сора лежала в медкапсуле, некому было его остановить или как-то пристыдить. Только эта молоденькая девчушка имела на него такое влияние, потому что он считал ее своей младшей сестрой. Ну, по крайней мере, такой она могла бы быть, если бы была у него. Сертон тоже пока находился в медкапсуле по причине модернизации организма, и поэтому парень считал, что ответственен за нее и за то, что с ней случилось. Так как эта тварь, одна из тех, что называли себя зурами, охотилась именно за ним, Артем считал себя виноватым в произошедшем. Именно поэтому он собирался сделать все, что от него зависело, чтобы подобное никогда больше не повторялось. Уже вторую неделю он попал под попавших в плен особей Крылана, выбивая из них всю возможную информацию. Хотя они, как оказалось, и имели все возможности уйти от его вопросов. Когда он одному начал слишком уж пристрастно задавать вопросы, тот просто умер. Скорее всего, у них была какая-то блокировка на случай попадания в плен. Ну и эту блокировку он смог обойти старыми земными способами. Многие, наверное, слышали про подобный способ, когда на голову копает вода, причем холодная. Но эти твари о подобном никогда не слышали, и поэтому Артёму удалось их очень сильно удивить. Настолько сильно, что они даже не знали, что можно противопоставить подобному допросу. И хотя один из них все же умер во время подобных разговоров, Другим так не повезло, и они начали петь, как соловьи. Таким образом, землянин узнал название той самой системы, в которой его корабли должны были перехватить эскадры наемников. Другой бы на его месте попытался этот вопрос решить как-то по-другому. Например, позвать на помощь тоже службу безопасности федерации. Или же обратиться за помощью к республике Хагдан. что и говорить о том, что в обоих случаях он мог бы рассчитывать на помощь, Федерация бы предоставила эскадру боевого флота, а Орден Воссоединения наверняка прислал бы пару-тройку эскадр своих кораблей, так как его представители терпеть не могли разных негуманоидов. Но вся проблема заключалась именно в том, кто был противником Артема. А противником его была странная раса метаморфов, которые могли принимать любое обличие. Их способности были настолько поразительны, что они могли спокойно заменить любого разумного в галактике. Им для этого достаточно было высосать его мозг. Причем высосать — это не иносказательно. Они таким образом перенимали привычки памяти и знания жертвы. И если бы шестой не успел хотя бы на минуту, то сора наверняка погибла бы. Но благодаря своему чутью Голем успел перехватить убийцу и предупредить своего капитана. И теперь задача этого самого капитана заключалась в том, чтобы не дать этим тварям ни единого шанса. Они сейчас были уверены в том, что их бойцы, пробравшись на борт корабля, готовы действовать и помочь им во время боя. Возможно, так бы и произошло, если бы один из них не решил занять место капитана заранее. А чтобы это сделать, ему было необходимо сначала убить главного инженера и занять его место, потому что никто другой не мог бы войти в покой капитана без его личного указания. Но теперь... Кто предупрежден, тот вооружен, как там было сказано в том фильме. А если я знаю? А если я знаю, что ты знаешь? А если я знаю, что ты знаешь, что я знаю? Ну тогда я тебя уважаю. Артём был не из тех, кто так легко сдается, и поэтому он собирался устроить врагам смертельный сюрприз. Они, видимо, до сих пор так и не поняли, что «Витязь» — очень необычный корабль. Ну что же, теперь они узнают это на собственной шкуре. Выма руки, Артём быстро пошел на командный уровень. Зайдя в помещение, которое можно было бы назвать мостиком корабля, хотя на самом деле это был огромный зал управления, он сел на свое место — Место капитана. Сейчас ему предстояло при выходе в одной из промежуточных систем подготовить корабль к бою перед следующим прыжком. Дело в том, что как бы он ни был уверен в своем корабле. Артем отлично понимал, что хорошо подготовленную и массированную атаку он не выдержит. Конечно, у противников будут огромные потери. Но и у экипажа «Витязи» также будут потери, а этого уже он не хотел. Парню было о чем подумать. Ему надо было любой ценой максимально усилить боевую мощь своей, хоть и маленькой эскадры. Как ни странно, но ему на ум пришло старое изобретение Нестора Махно — тачанка. Тут возникала целая серия вопросов. Как реализовать все это, используя технологии Содружества? Что такое представляет из себя тачанка? Это очень мобильная огневая точка. Во время революции хватало и обычного пулемета «Максим», но не сейчас. Необходимо все продумать до мелочей. Артем откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на радужные разводы гиперпространственного пузыря, обтекающий корпус корабля, которые ему транслировали сенсоры с обшивки на огромный голографический экран. Это зрелище его успокаивало и помогло сосредоточиться. Немного поразмышляв, он решил, что лучше всего использовать в данном случае технологии конфедерации Делус. Именно из-за того, что они использовали ракетные технологии. По расчетам Артема, тачанка в его исполнении была одноразовым изделием, которое после использования просто бросается или уничтожается подрывом, так как его использовать нужно именно во время бегства. Понимая, что его противник наверняка знает, что у «Витязя» вся огневая мощь в основном сосредоточена в передней полусфере корабля, то на его месте Артём постарался бы нанести основной удар со стороны кормы. И хотя у «Витязи» и там были орудийные установки, но их было там в несколько раз меньше. Таким образом, у противника был шанс достичь своей цели, хотя и с потерями. Именно для этого и нужны были «Тачанки». потому что они должны были дать кораблю то самое время, которое ему понадобится, чтобы разобраться с той угрозой, которая наверняка будет спереди, после чего успеть развернуться и к напавшим со спины. В результате его размышлений появилось такое чудо. Берется большой контейнер. По бортам размещаются маневровые газовые двигатели с небольшим запасом газа, чтобы его хватило на одно позиционирование в пространстве. Все это оборудование находится под управлением простейшего «Искента» третьего класса. Внутри располагаются одноразовые пусковые установки с самонаводящимися боеголовками. Ракетная или торпедная, в зависимости от ситуации. Такой контейнер, но лучше несколько, сбрасывается с корабля в случае бегства или имитации подобного действия и изображает просто сброшенный груз. Преследователь не особо интересуется его содержимым, когда впереди более важная цель. Когда он приближается к ловушке, контейнер внезапно стабилизируется в пространстве и в цель выпускается весь боезапас одним залпом. После окончания боекомплекта установка подрывается гоксивым зарядом. Убойная штука. Результат размышлений Артем сразу же передал Семеновичу. К его сожалению, ссора сейчас ничем не могла ему помочь, поэтому парню приходилось все это делать самому. Хотя техники у него и были в экипаже, те самые Делуссы, которых он освободил из рабства Варварской империи, но никакой фантазии или интересам подобным разработкам они не страдали. Они привыкли выполнять только приказы. Если таких приказов не было, или инструкции, или разработанных чертежей, подтвержденных самим вождем — Они просто-напросто отказывались делать подобную работу. Поэтому Артёму пришлось рассчитывать только на свои силы и на силы Семёныча. Благо, что до сих пор ещё никто не понял, насколько уникальный Искин стоит на этом корабле. Сам по себе Семёныч происходил всё то, что было разработано в Содружестве, и, скорее всего, что будет разработано в Содружестве в ближайшие несколько сотен лет. Давать кому-либо информацию про искусственный интеллект, управляющий кораблем, Артём не собирался, так как это могло стать смертельным приговором не только свободе личности самого Семеновича, но и самого Артёма. Теперь, когда Артём уже разработал тачанку, он мог заняться и другими делами, которые назрели словно чири на заднице. Одной из таких проблем была та самая аграфка Мири. Это ведь из-за нее все произошло. Ну, кто просил ее лезть на торморан? Кто ее просил обследовать самого Артема при помощи этого проклятого браслета? Неужели этой девчонке всегда и всего мало? Да, Артем чувствовал к ней что-то, Видимо, до сих пор было больно осознавать, что когда-то он ей поверил и едва не стал пускающей слюней идиотом, когда она пыталась подсыпать ему ренийской пыльцы. С тех самых пор у него не оставалось ни никаких других чувств, кроме боли и злости. И она словно не понимала того, что натворила, и все продолжала пытаться с ним общаться. И даже ссора склонилась к общению с собой. Ведь она, наверное, не знала, что благодаря возвращенной подозрительности и хитрости Семеновича они побеспокоились о том, чтобы на корабле не было ни единого уголка, где бы можно было бы остаться наедине с собой. Семеныч контролировал все. В буквальном смысле этого слова. В каждом уголке, в каждом закоулке были его глаза и уши. И едва Мире попыталась пообщаться с ссорой, об этом узнал Артем. Причем не просто узнал, а получил все это с психологическими выкладками и анализом. Странности в поведении девушки нарастали. Если бы Артем не знал, на какие поступки ради достижения собственной цели способна эта красавица, то вполне мог бы поверить в то, что она что-то к нему чувствует, и даже более того. Да что значит «мог бы»? Поверил бы. Но еще с детства он не умел прощать. Его дед неоднократно говорил ему, что прощенный однажды предаст и второй раз. Именно поэтому, когда он разберется с зурами или крыланами, как он их называет, Мире и ее охране в виде рыцарей креатов придется покинуть корабль. Артём не собирался больше рисковать своими людьми, а тем более близкими людьми, коими для него стали Сора, Сертон и даже Ассура. Так что пусть они ищут убежище где-нибудь как можно дальше. К примеру, в Центральном храме рыцарей. Уж там-то смогут защитить. Хотя это будет уже не его проблема. Парню уже просто надоело. Его корабль просто какой-то проходной двор, благодаря всяким туристам. Но ничего. Главное, что есть возможность решить эту проблему. И он ее решит. Пира. Шастрок был готов кого-нибудь убить. Все просто потому, что ему навязали этого Аграфа. Великого доктора, который вылечил девчонку. Хорошо. Ты ее вылечил, молодец. Но кто тебе сказал, что теперь Пиры будут тебе няньками? Захотелось ему, видите ли, найти того разумного, который когда-то помог эвакуировать девочку с Тормарана. Хорошо, ищи. Так нет же. Сейчас Шострог вынужден с ним мотаться по всей галактике в поисках этого любителя приключений. Им сообщили, что его корабль появился в системе Федерации Барза. Хорошо, но когда они прибыли туда, его уже там не было. И куда он отправился, никто не знает. А этому аграфу все мало. — Ну что, что его там нет, ищите! В помещение рубки корабля вошел преснопамятный аграф. «Есть — Есть какие-нибудь результаты? Его лицо было сама невозмутимость. — Мы можем догнать этот неуловимый корабль. — Вы зря смеетесь, доктор. Шастрок слегка скривился, не сумев сдержать эмоции и раздражения. Неужели вы не понимаете, что не так-то легко найти корабль, класса которого невозможно определить? То есть как? Пир впервые увидел откровенное удивление на лице Аграфа. Как это вы не можете определить класс корабля? Ведь судя по тому, что нам предоставили из службы безопасности Федерации, этот корабль относится к классу линкоров. Разве нет? В том-то и дело, снова поморщился Шастрок. Этот корабль слишком уж необычен для линкора. Его размеры больше подходят к какому-нибудь дредноуту. А насколько система он может прыгать, вообще неизвестно. Ну ведь можно же получить схемы или чертежи корабля на той верфи, где он строился. А граф не переставал удивляться. Неужели это так сложно? Это не сложно. Шастрок развернул перед аграфом графом трехмерное изображение корабля видите. — Вот перед вами корабль, который был спроектирован по заказу разумного Аратема. Его построили на Хогданской верфи. Вот его данные. — Ну вот, — а граф указал на голограмму, — тут же все есть. С помощью этих данных можно спокойно рассчитать все то, что вам нужно, разве нет? Тяжело вздохнув, Шастрок обошел стол, на котором проецировалась голограмма, и нажал еще несколько кнопок. из-за чего рядом с первой голограммой появилась вторая. Но изображение второй голограммы было больше примерно в полтора раза, чем первая. — Вот настоящий корабль, на котором летает этот разумный. Пьер с тяжелым вздохом повернулся к аграфу. — Вы не замечаете случайно разницу? Аграф пораженно смотрел на голограмму. Корабль, который был на второй голограмме, был гораздо больше, и форма его корпуса немного отличалась от первоначального варианта. Он медленно обошел стол по кругу, рассматривая корабль. «Откуда же такое чудовище взялось?» А граф задумчиво почесал подбородок. «Как можно было подменить корабль? Да так, чтобы никто не понял, что это совершенно другое судно. Я ничего не понимаю». «Вот и я не понимаю». Шастрок хлопнул по столу, отключая голографические проекторы. Я уже пробовал рассчитать длину его прыжка, но он ведет себя как-то ненормально. Каждый раз, когда я начинаю рассчитывать его дальность, он меняет ее. Были длинные, а стали короткие, наоборот. Я уже просто не знаю, на что способен этот корабль. «Я понимаю всю сложность, возложенной на вас задачи. тяжело выдохнул Аграф и посмотрел на него. «Но я прошу вас, пожалуйста, помогите мне». Этот разумный знает одну вещь, и это очень важно для меня, да и не только для меня. Эта тайна важна для вашего народа и для моего, ведь именно таким способом он смог спасти от распада разум девочки. Вы понимаете, что это значит для расы псиактивных существ? Это абсолютная защита от внешнего воздействия на разум. Надеюсь, вы меня понимаете. Когда Аграф покинул мостик, Пьер продолжал задумчиво покачивать головой. Он понимал. Понимал, что подобная информация очень важна для Пьеров и Аграфов. А также он отлично понимал, что этот хитрозадый Аграф что-то не договаривает. значит, есть еще какая-то тайна, которую он даже если захочет, то не выдаст. И эта тайна также важна для народа Пьеров.